глава 13. Звезду Виктории все так же высасывал невидимый паразит. Масса, уходящая со звезды, делала его видимым. Теория Мишани подтверждалась. Вокруг Солнца действительно вращался некий шарообразный объект в диаметре раз в десять меньше чем звезда. «Как бы эта сволочь нашу звездочку досуха не высосала!» посетовал Семенович. «Это маловероятно», — высказался Миша. «Процессы таких масштабов происходят не мгновенно, а в течение миллионов лет». «Так, может, мы сейчас и видим финал этого противостояния», — заметил Егор. «Как думаешь, может, нам стоит погрузиться в Крузенштерн и текать во все лопатки?» Едва оказавшись в ангаре Терриан, Егор с помощью дистанционного управления перегнал гигантский колониальный корабль на теневую сторону системы. По счастливой случайности, там же оказались и орбитальные производственные модули. Можно было подняться на Бестии и Нивах на его борт и, прикрываясь планетой, уйти на окраины системы и совершить Т-переход. Да. Основные средства производства в таком случае пришлось бы бросить. И как без них начинать на новом месте, и где вообще это новое место искать, Егор не знал. Но у них появлялся шанс на выживание случись со звездой глобальная катастрофа. «Может и стоит», — ответил неуверенно лидер Тирен. «Бежим! Собираем все и бежим!» Летяги взмыли в воздух и заметались между своими домиками. «Отставить!» — босс Семеновича перекрыл весь суетливый гомон. «Кто же, мать вашу, так эвакуацию производит?» «Миша, быстро накидай список всего самого необходимого. В первых строках указывай то, без чего нам трындец. Будем исходить из вместимости комбайнов». Григорий был прав. Нивы не являлись грузовыми челноками. Кое-какое свободное пространство в кабинах имелось, но крайне ограниченное. «Подумай о том, что мы можем свернуть и забрать с собой на Крузенштерне», — сказал он Егору. «Улетать в одних портках смерти подобно. Не задохнемся, так с голодухи подохнем. У нас есть, скажем, три часа». Семёнович срок взял от балды. Он понятия не имел, когда звезда жахнет. Но для планов нужен был хоть какой-то срок, пусть даже никак не связанный с реальностью. Теряне и Егор с головой ушли в работу, но их труд пошел прахом. «Глядите на экран! Смотрите, что происходит!» Разом загалдели теряне, снующие между складами и нивами. Егор, оторвавшись от терминала, поднял глаза. Нить из раскаленного звездного вещества, протянувшаяся от солнца до черной дыры, начала быстро истончаться. «Ну вот и конец», — со смешанными чувствами произнес Семенович. «Конец-то конец, только непонятно какой, плохой или хороший. Протуберанец оборвался. Перекачка массы в черную дыру прекратилась» нота вдруг начала вспухать и резко увеличиваться в объеме. «Так должно быть!» «Понятия не имею», — признался Миша. Корона вокруг черной дыры вдруг лопнула, и в пространство полетела шарообразная волна из плазмы. «Держись!» — проорал Семенович. «За что?» — наивно спросил Мишаня. «Все в Нивы!» – скомандовал Егор, решивший, что если вдруг в результате катаклизма пещеры начнет заваливать, то у них есть шанс спастись на космических кораблях. «В комбайны! Быстро, быстро!» – по достоинству оценил идею друга Гриша. земля не бегом, а теряне, сжимавшие в лапках разнообразный скарб, рванули к стоявшим на площадке кораблям на крыльях. «По одному заряжайтесь в карусель! Будьте готовы ко взлету!» Гриша оставил Бестию на земле. Согласно его кодексу чести, капитан не только тонущий корабль должен покидать последним. Он вызвал по личному каналу Мишаню и спросил. «Как думаешь, может, нам лучше на поверхность корабли поднять, чтобы, если что, разом стартануть?» «Мне кажется, это нехорошая идея», — ответил Тирянин. Волна, которая сейчас идет к нам, несет с собой радиацию. Скальные породы от неё нас защитят лучше, чем атмосфера. Доброе. Ждем здесь. Стартовых створок не открывать. Внутри Егора все сжалось. Мониторчик в кокпите бестии показывал, как быстро приближается ударная волна к планете. Даю обратный отчет. До волны 5, 4, 3, «Две! Одна! полондра скомандовал Семенович. Егор схватился за ручки в кабине и закрыл глаза, ожидая встряски или удара. Однако бестия не шелохнулась, даже не качнулась. Но в ангаре вдруг погас свет, а за ним вырубилась практически вся электроника. И в ангаре, и в кораблях. «Расписная устрица!» выругался Семенович. «Даю рестарт-системы!» Он защелкал тумблерами. Индикаторы и мониторы мигнули и тут же погасли. «Все, приплыли. Такое впечатление, что у нас разом сели все батареи», сообщил он Егору. тут попробовал вызвать Тирян. На удивление, коммуникационный браслет сработал. «Может, из-за того, что в качестве источника питания он использовал крупицу фитуция?» «Миш, как у вас? Что с комбайнами?» «Отключились! Все до единого!» «Зашибись! Переждали катастрофу, называется!» «И оказались похороненными заживо в пещерах глубоко под землей, да еще и без единого рабочего источника света». Темень была такая, что Егор даже рук собственных не видел. Возможно, они смогут восстановить питание, но как ремонтные работы производить в абсолютной темноте? Григорию Семеновичу кажется, что волна опустошила все наши батареи. «У вас есть здесь какие-нибудь источники питания? Есть накопители, которые получали энергию от солнечных генераторов?» У них высокая мощность, поэтому их корпуса экранированы для того, чтобы снизить излучаемые помехи. Я отправил троих, чтобы проверить. Возможно, они пережили действие волны. Блин, а твои ребятки не заблудятся?» Семёнович не представлял, как и что можно проверять в кромешной темноте. «Мы — продукт эволюции вида, жившего в пещерах. Кроме зрения, у нас отлично развита эхолокация». «Это как?» – не понял, о чем говорит лидер Терян Семенович. «Мы издаем звуки и улавливаем отраженный звук», – пояснил Миша. туч в тучках земные летучие мыши», – дошло до Егора. «Но почему мы ничего не слышим?» «Скорее всего, этот звук вне диапазона, который улавливает наше ухо». Объясняя этот факт, Егор лихорадочно думал, что же делать в том случае, если и накопители на базе террян окажутся разряженными. Можно прогуляться пешком до базы людей. Но какова вероятность, что там они найдут исправные источники питания? Она, конечно, есть, но около нулевая. Волна от черной дыры шарахнула сразу по всей планете. Да что там планета? Она накрыла всю систему. «Ты не знаешь, сколько энергии дают наши браслеты», прервал невеселые размышления друга Семёнович. «Понятия не имею. А зачем тебе это?» «Ну, у нас их два. И у терян есть. Там же фитуций, по сути, как уран в наших АЭС. А вдруг хватит зарядить хоть один космолет?» «В теории это возможно. На практике же не представляю, как это сделать». «Мишаня же рассказывал, что их устройство нельзя курочить. А как ты доберешься до источника питания, не вскрыв браслет?» «Попытаться стоит. Без этой попытки нам задница. Система жизнеобеспечения-то накрылась. Давай доклада Тирян дождемся, а там будем решать». Егора такой вариант решения проблемы пугал. «Фитуций — это не уран. Это нечто в сотни раз более могущественное». И при грубом вскрытии может случиться такой выброс энергии, что от Тирянской автономной республики только название одно останется и глубокий кратер на поверхности планеты. Доклад был неутешительный. Экранирование не спасло накопители. Они остались целехоньки, но в них ни капли энергии. Жопа, жопа, жопа! Только такие слова нашлись у семёновича чтобы описать ситуацию. «Что? Начинаем эксперимент с браслетами?» «По большому счету, нам они без надобности. Комната клонирования все равно без питания не работает». «Стоп!» — напряг извилиный Егор. «У нее свое питание. От независимой батареи с фитуцием. Что нам это дает?» «Что-что? Мне кажется, проще найти этот элемент, чем пытаться браслет расковырять». «Он же абсолютно литой. Молотком по нему бить, что ли?» «Черевато последствиями», — согласился с другом Семенович. «А комнату-то разобрать сможешь?» «Не уверен». Егор, конечно, не оценивал оборудование базы с точки зрения ремонтопригодности. Он напряг память. «Комнатка как комнатка. С одной капсулой саркофагом. Никаких видимых глазу кабелей нет». Винтов, болтов, удерживающих стеновые панели тоже. Но друга надо было приободрить. Если один человек что-то собрал, другой завсегда это поломать сможет. «Так комнатку эту не совсем человеки собирали», — напомнил семёнович. «Не сильно-то мы друг от друга с инопланетянами отличаемся. Мишаню вон твоего возьми. Какие-никакие руки-ноги есть. Голова тоже. Только кровь синяя. Но это ерунда». «Мышление у нас самое главное похожее. Значит, и инженерные идеи тоже. И потом, у нас все равно других вариантов нет». Для того, чтобы попасть на базу, надо было сначала из пещер выбраться. Поступки, которые продиктовала честь, обычно приносят некие положительные бонусы. Если бы Семёнович загнал бестию на карусели да поднял бы свой истребитель прямо к пусковому стволу, то чёрт его знает, как приятели бы на землю спускались. А так они выбрались из истребителя без особых проблем. Но те не заставили себя долго ждать. На поверхность можно было попасть либо через карусель, многотонную махину, застывшую без движения, либо воспользоваться лифтом-подъёмником, который тоже отказывался работать без питания. «Можно по тросу подняться!» предложил Семенович после того, как теряне проводили людей до подъемника. «Я курсантом на паруснике три месяца служил. По мачтам скакать, как обезьяна, научился. Так то в молодости было», — напомнил другу Егор. «Я тебе, Филимонович, по секрету скажу. Я себя чувствую сейчас лет на двадцать. Хрен его знает, что с нами алганианцы сделали». «Но седина в бороде у меня еще есть, а вот колени по утрам не ломит». «Но 73 метра, в полной темноте, в бронескафандре, с блоком аккумуляторов за спиной». «Нет, ты упадешь, расшибешься», — сделал неутешительный прогноз Егор. «Попробовать все равно стоит. Попробуем, если другого решения не найдем». Помочь людям могли только летяги. «Мы можем крутить маховик подъемника вручную», — предложил Мишаня. «Но вы слишком тяжелые». Много требовать от маханьких терян было невозможно. Человек в скафандре весил хорошо так за сотню килограммов. Филимонович плюс Семенович уже две сотни. Снятые из бестий энергоячейки еще по полсотни килограммов каждая. А ростом летяги чуть больше человеческого пальца. Так, значит, порядок работ будет таким. Не стал впадать в отчаяние, Семёнович. Сначала поднимаете одного меня. Товарищ Григорий Семёнович, мы вас и одного не поднимем. Волнение заставило Мишу обратиться к Семёновичу с максимальным уважением. Товарищ Миша, не надо мне рассказывать, что настоящий коммунист может, а что нет. Партия сказала «надо», теря не должны хором ответить «смоем». А что такое партия? Это то, что мы с вами обязательно замутим, когда из этого дерьма выберемся. Как показала практика, мы с Егором Филимоновичем не всесильные и не всезнающие. Астероиды потрошить на ресурсы – это хорошо, правильно и полезно. Но наш союз без вашего участия развиваться и выживать не сможет поэтому организуем что-то вроде совета. Примем тебя в партию и назначим на руководящую должность». «Какого совета?» Новый вид государственного устройства в голове у Тирянина не укладывался. «Какого? Революционного?» Не стал сильно заморачиваться Семенович. «Так и назовем. Ревсовет ГССР. Потом, если будем расширяться, организуем президиумы веские и пленумы». «А теперь веди нас к маховику. Будем решать, как нам на поверхность выбираться». Тиряне наверх могли выпорхнуть без проблем, но толку там от них совершенно никакого. Энергоячейки они до базы донести не смогли бы. Да и комнату разобрать, скорее всего, тоже. В этом деле нужна была физическая сила, которой тирян природа, к сожалению, не одарила. Схему подъемника Егора пришлось изучать на ощупь. Не самый надежный метод, конечно, но так как его производили на фабрикаторе, у Егора принципы работы отложились в памяти. «Значит так, в десятером хватаетесь за эту балку. Это даст точку опоры. Дальше тянетесь с живой сцепкой до маховика. Руки за ноги. В последний ряд ставите самых сильных. И побольше. Им придется руками перебирать само колесо. Ну что же, пробуем? Давайте! Согласился Миша. Ориентироваться Егор мог только на слух. Зацокали коготки терян о камень, потом летяги запищали от натуги. Егор держал руку на маховике и почувствовал, как он понемногу, но тронулся с места. «Ай, молодцы! И раз, и два!» командовал Егор. «Налегли!» Маховик раскручивался все быстрее. «Все, стоп!» «Пора переходить к натурным испытаниям», — объявил Егор. Сначала летяги попробовали поднять энергоячейку от бестии. «Пошла, пошла, родимая», — сообщил Егору по коммуникатору Семенович, стоявший возле подъемника. «Теперь сними ячейку и попробуй встать сам». Списком и жутким напрягом летягом удалось поднять и Григория. «Отдыхаем 15 минут и пробуем дотащить его до самого верха» сказал ли тягом егор а если мы не справимся товарищ григорий семенович разобьется не разобьется я то здесь и его затащу сам егор уже попробовал крутить маховик и выяснил что семеновича он наверх затащит скрипя зубами правда но затащит батареи я тоже сам подниму устану поможете но как вы то товарищ егор филимонович «Нам вас придется одним поднимать!» «Логика твоя верная, товарищ Миша!» «А вдруг мы не сможем? Мы маленькие! Мы не выдержим!» Придам Терриан прокатилась паника. «Выдержите!» Егор и так, и так прикидывал. «Можно было, конечно, Семеновича одного на базу отправить, но не справится он один». Егор сомневался, что со сложной инопланетной техникой они и вдвоем совладают, но шансы на успех будут несомненно выше. Подъем Семёновича прошел без ЧП, медленно и уверенно. Батареи пошли еще быстрее и проще. Егор даже не вспотел. Однако его прошиб холодный пот, когда он сам встал на площадку подъемника. Сразу в памяти всплыл образ терян и их тонких лапок от цепкости которых напрямую зависела его жизнь. Начали теряне довольно бодро. Егор чувствовал, как толчками платформа пошла наверх. Темень в пещерах никуда не делась, и определить, какую часть пути он уже прошел, было невозможно. Но, по его ощущениям, где-то на половине дороги скорость подъема замедлилась. А потом платформа и вовсе зависла неподвижно. «Эй!» – проорал сверху Гриша. «Тебе далеко еще?» «Не знаю. Завис на месте», — откликнулся Егор. Положение его было поганым. И падать далеко, и наверх по тросу карабкаться тоже. «Как? Завис?» «Миша, а ну поднажмите!» «И раз! Навались! И два!» «Мы не можем!» — пропищал неподалеку от Егора Тирянин. Скорее всего, малыш поднялся проверить, как там Егор. Что значит не можем? вы все можете навались говорю и слушай команду раз тени, два тени три налегли! семёнович голосом мог перекрыть рев гудка эсминца. И эта суперсила сейчас спасала егора. Платформа неуверенно дернулась, но вверх все таки пошла. Егор вцепился руками в трос и подтягивался на нем, чтобы хоть как-то помочь террянам. Над его головой появился тусклый, едва заметный просвет. В этом просвете проступил темный силуэт. Роко, «Руку, руку мою хватай!» Егор выбросил руку наугад, целя в темное пятно, и почувствовал, как Филимонович перехватил его за запястье. В эту же секунду платформа под его ногами качнулась и с воем унеслась вниз.